Глава вторая. Сверкающее майское утро, город ещё не проснулся. Дима развернул карту области, заляпанную синими каплями озёр, будто бы кто-то тряхнул над ней кистью или расплакался, и сказал: "Слушай, мы 100 лет в Париже не были. Это правда, мы редко бываем на моей родине, и некогда, и не хочется". Я год от года старательно забываю поселковую жизнь и не люблю, когда спрашивают, где я родилась. Пока Дима соображал, как укоротить дорогу до Парижа, я достала из сумки вчерашнее мамино письмо. Пропустив, как школьник пропускает описание природы в классическом романе, многословные зачины и добрые пожелания, мама, помимо прочего, питает слабость к восклицательным знакам. и выстреливает за раз всю обойму. Перешла к основной части послания. Я тут подумала, Татьяна, что все эти твои недомогания имеют в себе причины метеорит. Ты начала болеть, когда он упал, так ведь? Действительно, мы ходили в театр в конце февраля 2013 года. Спустя неделю после падения метеорита, когда все знакомые при встречах рассказывали о том, как на них обрушилась дверь и как в результате свекровь попала в больницу, а у соседей вылетело всё стёкла. Мы отделались легко. Даже и в голову не пришло сопоставить падение небесного тела на грешную Южно-Уральскую землю с моим обезножьем, как выразилась опять-таки мама. Нужно найти кусочек метеорита, продолжала она свою мысль. Попроси у Димы. Он договорится с кем-нибудь, у кого есть. Возьми этот кусочек, плюнь на него 3 раза, а потом закопай под деревом в лесу. Пусть Дима тебя отвезёт и прочти молитву. Спрятала письмо обратно в конверт, не добравшись до финала. Мамина мудрость действует на меня примерно так же, как падение метеорита на экономику Челябинской области. Доехали до Коркина, откуда лет 10 назад Диму забирали в армию. Я смотрела на мужа и думала: почему он не бросит меня? Так поступили бы 10 мужчин из десяти. Забеременеть у меня никак не получается, а тут ещё и это. Я бы на Диме на месте, скорее всего, ушла от себя. Нашла бы я какую-нибудь другую жену, молодую, здоровую, с нетронутым запасом живучих яйцеклеток. «Ты что так смотришь? Нехорошо тебе?» — заволновался Дима. Перед нами шел караван тяжелых медленных фур и никакого просвета на встречной. «Я не умею водить машину, то есть в теории я знаю все правила, но на практике они мне так ни разу и не пригодились. Дима много раз усаживал меня за руль, и я какое-то время ехала по прямой, но как только ситуация на дороге начинала требовать включенности, поступка, решение, я тут же бросала руль и останавливалась». «Ваше место на дороге только в качестве пешехода», «важно», — сказал инспектор ГИБДД, — который мы я трижды пыталась сдать вождение. Фура, что шла перед нами, замигала поворотником и съехала на обочину. Дима перестроился на очень кстать опустевшую встречную и обогнал, как в детской игре, сразу несколько грузовиков и грязненькую пижо с Екатеринбургскими номерами, который держала весь этот караван на привизе, как рыбёшек на кукане. Мы вырвались вперёд, и целый мир лежал перед нами вплоть до Южноуральска, где ремонтировали дорогу. Полчаса стояли у временного светофора, успели выпить чаю из термоса и съесть полпакетика сушек. Ноги мои вели себя вполне прилично, то есть они в буквальном смысле слова могли меня куда-нибудь вести. Когда Южноуральск наконец остался позади вместе со своим ремонтом, Мы полетели по опустевшей трассе. Небо голубело как озеро. Озёра синели как небеса, облака напоминали медуз. По соснам, тянущимся вдоль трассы, хотелось провести рукой как по струнам. И тут я поняла, что не чувствую правую ногу. Хуже того, онемела ещё и правая рука. Такое случилось впервые. Если к предательству со стороны ног я уже привыкла и худо-бедно к этому приспособилась, то измена руки выглядела полным концом света. Облака больше не напоминали медуз, небо могло быть какого угодно цвета, озер я вообще не видела. Мы съехали на обочину, включили аварийку. Дима судорожно искал лекарства в сумке, я трясла правой рукой, как посторонним предметом, не чувствуя ничего, и в конце концов ударила ею со всей силы о лобовое стекло. Сил моих нет. Вернемся, найду метеорит и буду плевать на него с молитвой. — Ты что творишь? — рассердился муж. — Прекрати немедленно. На вот, выпей. Я проглотила сразу три белых таблетки и две желтых. Запила все это чаем. На запястье всё ещё мёртвой руки расплывалось красное пятно, в перспективе синяк. Мимо торжественно проехал грязненький пижо, следом как в кортеже проследовали 6 фур. Мощные волны сотрясали нашу машину. Минут через 10 Дима спросил: "Идти можешь?" Я поставила ноги на землю, тело тряслось как у пьяной. Но вдруг высокий зеленый стебель щекотнул колено, и я это почувствовала. Рука живала значительно дольше, и я успела дойти уже одна, по делу, до ближайших кустов. Комары, медленные, мягкие, грациозные, как балерины, впивались мне в плечи. Я наслаждалась их укусами, потому что ощущала их. От земли пахло хлебом. Солнце висело над макушкой, как прожектор. Через полчаса мы снова обогнали караван грузовиков под предводительством «Пежо». Потом прошел дождь, весенний, яростный, быстрый. И вот уже указатель — пласт. А значит, совсем скоро — Фершамка и Париж. Можно обойтись без услуг заплаканной карты. Машина летела вперед, Туда, где небо распахивалось пополам, как книга, прочитанная до середины. Вдали над Парижем висела громадная синяя туча. Время от времени она вспихивала раскаленные до бела молнией, и это было похоже, как если ударишься локтем, нервом, как выражается мама, а самый острый в доме угол. Позади вновь вырос тот самый «Пежо», Он явно собрался нас обогнать. Водитель выжимал из своего автомобиля все соки, перестраиваясь на встречную полосу. Дима мигнул поворотником: "Обгоняй". Из открытого окна пижов свисала рука пассажира. Локоть был круглым и чёрным от въевшейся грязи. Мы въехали в фер-шампан-нуа и сразу же остановились. Посреди дороги лежала большая лохматая псина. «Собьет кто-нибудь!» — сокрушался Дима, осторожно объезжая собаку. Псина даже не повернула головы в нашу сторону. «Иногда мне тоже хочется лечь на проезжей части. Но мужу я этого, конечно, не скажу». Пролетев в Фершамку, тряслись еще двадцать километров по условно хорошей дороге. Тучи лежали над посёлком Широкополь синей шляпой. Дождя здесь не было, и только молнии по-прежнему вспыхивали, как будто кто-то в небесах махал сашками. Гром раскалывал воздух на кусочки. Девушка-туристка в жёлтой футболке обвилась вокруг указателя Париж, как вокруг шеста в стрип-клубе, позировала для фотографии. Дима остановил машину на улице Форштадт. Евка бежала к воротам, теряя колоши.